40. Сколько лет этому молодому господину? А Цин слушала, широко раскрыв глаза. Она не думала, что у Минджу действительно отправится пугать птиц светлячковым фонарем. Но он так и сделал. А сейчас, покатываясь со смеху, рассказывал ей во всех подробностях, какое веселье устроил на горе хищных птиц. Он дождался самого темного часа ночи, превратился в ворона и, держа коробочку со светлячками в когтях, облетел всю гору. Ночной патруль, по его словам, особенно был впечатлен, но и сестры сороки оценили его шутку по достоинству. Они с веселым визгом разбежались кто куда. А Цинь сильно сомневалась, что другим птицам было весело, как он уверял. Скорее всего, они перепугались до смерти. Но ведь ты им рассказал, что это была всего лишь шутка, беспокойно уточнила Ацинь. Она чувствовала себя отчасти виноватой. Разумеется, нет, широко улыбнулся у Миньджу, и его глаза наполнились тягучим янтарем. Тогда все веселье смарку, если они узнают. Ты собираешься опять? Ну, конечно, они по всей горе рыскали на утро в поисках призраков. Нельзя же их разочаровывать пожал он плечами и опять заливисто засмеялся. Как цыпленок, подумала Ацинь и в прищур поглядела на него. Что? сразу взъерошился он. А сколько тебе лет? спросила Ацинь. Все этот молодой господин старше тебя, авторитетно сказал Уменьжу. Не похоже, протянула Ацинь. Он ведь собирался сказать 17. Почему это не похоже? Только цыплята так озорничают. Взрослые птицы никогда не стали бы... — Отозвался он. — Ничего подобного. Разыгрывать других очень даже в духе ворон и воронов. Цзинь-у и цзинь всегда озорничали. — Вряд ли историю с солнцами можно считать всего лишь озорством, — подумала Цинь, Но ее больше удивило, что он упомянул цзинь -я без явной ненависти в голосе. Певчие птицы всегда презирали и боялись Цзинь-у. — А что хищные? А... Неуверенно начала Ацинь. У хищных птиц есть легенды и о Цинья? У не понимающе уставился на нее. В смысле? Все мы из народа Юйминь. Конечно же, у нас общие легенды. Он почти повторил слова покойной госпожи Цзинь. А Цинь ощутила легкую грусть, подумав о ней. Где Цинь, у, там и Цзинья, как совок с метлой, продолжил между тем у Минчжу. «Разве ты не знаешь, что они были супругами?» А цинь широко раскрыла глаза. Она смутно помнила тот разговор в полусне. Тот голос тоже сказал, что цинь была супругой Цинь-У, и поссорились они вовсе не из зависти, а из-за ревности. Но легенды певчих птиц об этом даже не упоминали. цинь позавидовала золотому оперению Цинь-У», — сказала А цинь. «Разве не так все было?» «Глупость какая!» Удивился у Минджу. У них обоих были золотые перья. Потому у них и были такие имена. А ведь действительно, осенила ацынь Тогда дзынь преревновала дзынь у? Неуверенно спросила она, припоминая рассказ голоса. О, так ты знаешь наши легенды? Оживился у Минджу. Нет, я... Мне... Запнулась Ацинь, но он ждал, так что пришлось отвечать. Мне это приснилось. Лицо у Минчжу стало серьезным. Так ты слышала голос крови? — спросил он. — Ты тоже прямой потомок золотой пары? Ацзи промолчала. Она не была уверена, что стоит ему рассказывать, что ее на горе певчих птиц считают возрожденной ценья К тому же госпожа Цзи сказала, что не всему можно верить. Она просто... «Очень редкий вид фазана, в котором пробудилась древняя кровь». «Значит, и ты...» — не очень понятно проговорил он. «Что?» «Во мне пробудилась древняя кровь. Я тоже слышу ее голос». Тише обычного сказал Уминь-Джу. «И что он тебе говорит?» — тоже шепотом спросила Ацинь. «Ничего хорошего». Как-то разом поскучнел «Он...» Все пытается что-то накаркать, но ничего из этого не сбылось. И не сбудется. Глупости какие. Ацинь не совсем поняла, о чем он говорит, но предположила, что голос предсказывал у Минчжу какие-то неприятности. Не всему стоит верить, важно объявила Ацинь, чтобы его утешить. Вот скажем, на нашей горе живет одна кукушка, так она вечно всем несчастье на куко. Вывоет. Кто-то ее пророчицей считает, но если бы она на самом деле прорицала, так сбывалось бы, верно же? — И что она там накуковала? — с интересом спросил Умень-Джу, забывая о своих невесёлых мыслях. — Ну, что золотые крылья погубят нашу гору, — с легким чувством вины в голосе сказала Ацинь. Конечно, она не поверила словам кукушки. Она слишком незначительная персона, чтобы влиять на целую гору, но упоминать об этом все равно было неловко. У Меджу ухмыльнулся. «Это она, Адзинь-У? Да не стану я трогать вашу гору, не переживай». «Ну, у тебя и самомнение», — потрясенно выдохнула отцинь «Я потомок древней крови», — нахально объявил юноша. «Так почему бы мне не считать себя воплощением Адзинь-У? Но крылья-то у тебя черные, а не золотые», — заметила Ацинь. «Как знать, как знать», — загадочно отозвался он.